Глава 5. Шестеренка. Истребить потерявших предводителя хоп гоблинов, блуждающих бесцельно по пещере, было делом ним словатым. Они шатались, словно слепые курицы, пытаясь избежать дженву, но безнадежно. Ему требовали сущие секунды, чтобы избавиться от них. После того, как последняя тварь была убита, выскочило радостное уведомление. Вы повысили свой уровень. Снова подняли. Джин Ву встретил новость о неожиданном достижении уровня весьма оживленно. Он тут же положил в инвентарь заранее встряхнутого от крови трубчатого зубова Василиска демонические кристаллы, которые он насобирал из трупов хоп-гоблинов. Затем он призвал окно статуса. Он сам не понял, когда его уровень начал медленно подходить к 30. Джинву не имел особых ожиданий, особенно после столкновения с гоблинами у входа, но если суммировать ап с убийствами босса и еще один с истреблением его прихвостнях у гоблинов, то он повысил свой уровень аж два раза. К счастью для него все более или менее сильные демоны собрались в зале босса. Хотя можно ли это вообще называть удачей? Тройное перепутье и уровень комнаты босса. Все бы могло навернуться несчастным для низкоранговых охотников, потерявших деятельность после столкновения со слабыми гоблинами у входа. С хоп-гоблинами не так просто было иметь дело. Они бы просто разорвали бы на маленькие части неподготовленных, возгордившихся после легкой победы людей. Мне, конечно, доводилось раньше сталкиваться с хоп-гоблинами в рейдах, однако... Встретить такое большое скопление хоп-гоблин в одном месте было редкостью. Они вообще редко ходили кучками. Трудно было предугадать хоть рейда, а дому лишь богу было известно, что поджидало внутри подземелья. К тому же то, что для кого-то было подарком судьбы, для другого могло стать злым роком. Мощная сила единственный достойный доверия щит. Только с помощью силы можно было обезопасить себя от опасности и неудачи. По этой причине Джинву жаждал всем сердцем стать сильнее. Выживание выживанием, смерти можно было избежать и на чистом везении. А что если однажды выйдут из-под контроля врата и окрестности той больницы, где лежит его мать? Если случится так, что демоны выйдут на городские улицы штурмом, что тогда? Нет, проблема была не только в демонах. Сами охотники сейчас представляли собой опасность, не уступающим монстрам из подземелья. К тому же, насколько бы они организованы не были, где-нибудь да точно должна бы существовать оплошность. Ему во что бы то ни стало, нужно было обрести силу, чтобы защитить себя. Охотники сильно ограничены в возможности совершенствоваться и расти. Для него же ограничений не было. Гипотетически, если и дальше продолжать улучшать свои характеристики и собирать итемы, то можно было обрести немыслимую силу. К тому же, сегодня он обнаружил еще один способ стать сильнее – руны. Джинву вынул из кармана рунный камень. Так же, как и в случае с итомом над руной, также возвысилось подобие голограммы, что содержало надписи, описывающие предмет. Руны, скрытие. Если разбить камень, произойдет поглощение навыка. Для человека непосвященного, то был всего лишь камнем, со странным символом на нем, только не для охотника. Вне зависимости от ранга и классификации, все охотники бы начали пускать слюни на этот предмет. Высокоранговые жаждали бы его использовать, а низкоранговые продать его высокоранговым, особенно руну, содержащую в себе такой редкий навык, как скрытие. Вход пошли бы огромные деньги, ей цены не было бы. Он мог бы заработать как минимум несколько миллионов долларов, выставив его на официальном аукционе, и в разы больше продав на черном рынке. Объяснялась такая вариация цен следующим. Кто бы что бы за какие бы деньги не купил, об этом не останется никакой официальной записи. Обладать секретным навыком было схоже с обретением мощного оружия, эдакий туз в рукаве. Сдается мне, что Кант хранил в тайне свой навык скрытия. Не будь у него сильно развиты сенсорики и вообще системы, он бы ни за что не смог бы избежать нападения со спины. Он аж съежился при мысли о таком исходе. Так, сначала нужно исключить вариант с продажей. Денег я смогу заработать любое время. Давайте не будем нерационально кидаться на быструю прибыль. Сейчас в приоритете было стать сильнее. Нужно ли говорить о важности такого редкого навыка, как сокрытие для такого типа цели? Стоимость одного такого камушка сравнима с ценой целого здания или даже нескольких. Раньше он и вообразить себе не мог, что ему представится возможность и бить дело с такими масштабными вещами. Стоило ему напрячь немного сильнее свою руку, как руна тут же разбилась. Хруст? Из-за расколотого камня появилась багровая цвета энергия, что начала медленно окутывать все его тело. Все это напоминало ему целительную магию. Разве что цвет отличался, та отдавала голубым. В любом случае, ощущения мы были не отнюдь неприятны. Обвившись вокруг него энергия вдруг проникла сквозь его ноздри, а затем побежала потоком по его горлу дальше, проникая в него глубже. К удивлению, никакого дискомфорта он не ощутил, все оказалось вполне естественным. Скоро прозвучал тот фамильярный механический звук, которого он ждал. «Дзынь!» «Навык сокрытия, вы обучились новому умению. Вам стало доступно использование сокрытия. Отлично!» Ему удалось успешно впитать в себя новый навык, и хоть такое ему было впервой, что он аж и спереживался, но все прошло на удивление быстро и легко. Другими словами, теперь я могу использовать сокрытие. От этой идеи его сердце начало бешено стучать. Разве не лучше раз увидеть, чем сто раз гадать? С такими мыслями он попытался включить новый скилл. «Скрытие». Не успел он толком подумать об использовании умений, как его тело бесследно исчезло, начиная с кончиков ног и до самой головы. Он стал идеально прозрачным. Было довольно-таки необычно не видеть собственную руку, от того он испытал смешанные ощущения. «А что если сделать так?» Намереваясь провести эксперимент, он призвал свой кинжал. В момент, когда должно было что-то появиться, он ничего не увидел, но четко ощутил рука от кинжала в руке. Вот уж действительно странное явление, но естественно, трубчатый зуб Василиска стал таким же невидимым, как и нож который тогда в руках Кант Это доказывало, что это не являлось особенностью его оружия, а всего лишь распространение навыка. Скрытие применялось не только к охотнику, но и к предметам. Насколько же далеко распространяется воздействие этого навыка? Подняв камень земли, он тут же растворился в его руке. А на этом сработает? На всякий случай, он притронулся к плечу убитого имхоп-гоблина, но ничего не произошло. Значит, все-таки существовал предел применению навыка. Ну, по крайней мере, на одежду и предметы в его руках это точно работало. Только он вошел во вкус, как случилось это. «Извещаем вас, что вы израсходовали все запасы вашей маны. Действие скрытия отменено». «Чего?» Внезапно действие умения остановилось, но прошло от силы несколько секунд. «Они сказали все запасы маны?» Ловивши настоящее удовольствие от привыкания к своему новому скиллу, Джинву сразу же обратился к окну статуса, чтобы проконсультироваться с описанием умений и разобраться в происходящем. Скрытие первый уровень относится к категории ак активных навыков. Потребление маны 200 единиц. 10 МП на 1 секунду при поддержании. Описание скилла временно скрывает тело обладателя, а также все следы его присутствия. Употребляет 10 единиц маны в секунду. 2 МП при активации еще по десятке в каждую секунду. А они случаем не охренели? Это означало лишь одно. Надо срочно подкачивать ману. Одной активации хватило, чтобы остаться с жалкими семью единицами действительно упала ниже Плинтуса. На этот момент максимальный запас его маны составлял около 550 единиц. При таких запасах у него была возможность поддерживать скрытие в течение 35 секунд и только на один раз. К тому же других скиллов ему попросту не удастся использовать. Маны будет недостаточно. Если ведь подумать, Кант тоже недолго находился в состоянии сокрытия, прежде чем выйти показаться на свет. А ведь точно недолго. Он не владел достаточными запасами мана, чтобы использовать скрытие в течение долгого промежутка времени. И это Канхисик – высокоранговый охотник. Чего уж говорить о низкоранговых. Даже если им и удалось бы присвоить навык использовать его, их возможности навряд ли позволили. Проблема в мане. До того момента он экспериментировал и повышал все характеристики за исключением интеллекта. А вот как поднять запасы маны он понятия не имел. И если судить о пропорциональности, лишь две вещи оставляли в плане развития мана и интеллект. Может, стоит попробовать подкачать интеллект? Однако, использовать все очки для развития небоевого стата лишь для того, чтобы продлить действие одного единственного скилла, не слишком незатратно. затратно. По сравнению с другими характеристиками, эффективность интеллекта очень сомнительна. Сила, выносливость, ловкость, сенсорика. Одновременно с ростом показателей каждого из этих характеристик, он мог видеть реальный прогресс, но не интеллект. Вне зависимости от цифры перед ним, он не ощущал никаких перемен в себе. Даже если брать в расчет, что с первого уровня интеллект возрос почти в 4 раза, может, если попытаться выяснить, что именно изменилось, то способ увеличить ману тоже проявится? Что в этом сложного? И все же, вложить все ресурсы в характеристику такого рода было немного... Нет, слишком жалко. Пустая трата очков. Все же инвестиции в зарекомендовавших себя статы казалось куда более прибыльнее и существеннее для выживания и развития на тот момент. Так что в конце концов он пришел к выводу, что удобнее будет доверяться процессу поднятия уровней до того времени, когда появится действительно нужда в мане, а очки он решил вложить более полезное в его ведение русло. Что до очков распределения, пять очков, поступивших в качестве вознаграждения за выполнение срочного задания, все еще оставались нетронутыми. После долгих раздумий он остановился на решении все же отложить развитие интеллекта. И вложил 3 очка в силу и 2 в выносливость. Уменьшение физического урона 20%. На 5 очках особо не разгуляешься. Все же он гордился своим выбором, пока он самодовольно улыбался, произошло следующее. Землетрясения внутри подземелья стали слишком сильными, чтобы и дальше можно было не уделять им должного внимания. Уже час прошел что ли? Колебания в сторону, времени в обрез. Джин Ву закрыл окно статуса. Он, конечно, не без причины содействовал преждевременному закрытию врат и даже ждал этого, но если по времени с выходом можно было и застрять там навечно. Выйдя из комнаты босса, он напоследок оглянулся. «Так, кристаллы я все собрал». Все было на месте, удостоверившись, что он ничего не забыл, Джин Ву попросту улетучился в порывистом движении в сторону выхода. Подземелье всем своим существом кричало ему о скором закрытии, неистово содрогаясь. Команда исследователей и представители ассоциации выбрали идеальное время, чтобы прийти. Они как раз успели к закрытию гейта. Увидев спокойно проскользнувшего в последнюю секунду через затворящиеся ворота Джин Ву, они сильно удивились, а их глаза превратились и щели в идеальные кружочки. господин охотник, выживших разве не удалось обнаружить?» «Нет, к величайшему моему сожалению. Ужасно. Лица работников приняли наконец серьезный вид. Катастрофа. Из вошедших девятерых вернулись лишь трое. При таких человеческих потерях инцидент автоматически причисляется к крупным. Один за другим слишком много несчастных случаев происходило в той же зоне, и это за минимальный промежуток времени. Это не могло не беспокоить сотрудников ассоциации, которая сталкивалась с критической нехваткой персонала». Все надеялись найти как можно больше выживших, или же хотя бы удостовериться в смерти остальных. Но так как врата уже закрылись, ничего уже нельзя было знать наверняка. Джинву специально тянул время выхода из подземелья до самого его закрытия, ибо нельзя допустить, чтобы они обнаружили, что выжившие все же были. Один, если быть точнее. Теперь единственными зацепками к произошедшему остались трое очевидцев и их показания. «Мы только что получили звонок с признанием от бывалого председателя обанкротившейся фирмы». «От какого еще банкрота?» – спросил и Йоль, сделав шаг вперед. «Если точнее, от отца потерпевшей, насильника, которого убивать наняли, Кантхесика. Вот оно что». Получив известие о том, что наемник выполнил свой заказ, наниматель тут же пришел с признанием. «Ну, по правде убил я его, а не Канхесик». Здесь и таким кишелой, дерганными полицейскими и сотрудниками ассоциации. Сохранявший до этого молчание, наш главный герой тихо обратился к одному из них. Тогда к нам вопроса получается, что нет? Внезапный вопрос Джин Вуз сконфузил сотрудника. Ну да, получается, что так. Они располагали бесспорными доказательствам преступления Канхесика, и ясно было, что ради выживания последним троим пришлось вступить с ним в смертельный бой. Как он и сказал, претензий к ним не было. Лишь одно вызвало немного сомнений. С неким неудобством работник спросил подуставшего к тому времени свидетели. «Только вот кто одолел Канхесика, охотника Б-ранга?» Вследствие позднее прибытия людей ассоциации и отказа сотрудничества с полицией, показания не так и не взяли. Простите, но сюда от офиса рукой подать смогли бы успеть и до закрытия врат. Зато стоило им получить звонок от полиции, сразу же прибежали. Их лица выглядели уставшими и раздраженными. Джинву не особо горел желанием признаваться, но все же решил это сделать. Перед его глазами вдруг всплыла физиономия Юджин Хо. Жаль, конечно, но в я с тобой, похоже, не смогу пойти. Если рискнуть и объявить, что он прошел через перепробуждение, придется пройти ранговую реэкзаминацию. В таком случае они не смогут придерживаться своего плана, и все пойдет коту под хвост. Это потому, что для того, чтобы Юджин Хо присвоили выдающиеся способности, нужно было, чтобы ранг Джин Ву был по-прежнему никчемен. Все старания будут впустую, если окажется, что ранг Джин Ву повысился. Однако, разве в тот момент у него был другой выбор? Так уж сложилось. Представив надувшегося щеки мажора, он не смог сдержать смешка, несмотря на легкое чувство вины. Не видать ему теперь того здания, которое он должен был получить как оплачено. Печально. Ну, ничего не поделаешь, но когда он наконец решил признаться, его слова возникли из чужого рта. Я это сделал. Рефлекторно он обернул голову в сторону голоса, определившего его. Он увидел Джухи, ошеломленно смотревшего на сонг Чхи Йоля. «Дядюшка?» Прежде чем он успел что-либо возразить, то стремительно приблизился вперед к сотруднику. «Я убил Кантхесика!» По лицу полного подозрения можно было сказать, что работник не верил его словам. Он решил уточнить. «Вы хотите сказать, что в одиночку повалили господина Кантхесика?» Его сомнения на этот счет слегка можно было понять. Сончик хи был ц ранговым к тому же совсем недавно лишился своей левой руки, тогда как убитый принадлежал уже к принадлежавшему к высокому классу, Б-рангу, и был в отличной форме. А сила высокорангового выходила за рамки каких-либо представлений. А разница в силе между Д и С-ранговыми даже в сравнении не шла за предельной разницей между С и Б-ранговыми охотниками. Сончик хи рассмеялся и ответил, «Вы что, забыли, кем является человек, стоящий сейчас за моей спиной?» А? Все взгляды в тот же момент внезапно направились к покрасневшей Ли Джухи. Она тоже была охотником б Ранга. Если не учитывая того, что она не являлась боевым охотником, то она была того же уровня, что и Кант Хейсик. С поддержкой Бэ Рангового хиллера он вполне мог одержать победу даже над б Рангом. Все вопросы сами собой отпадали. Наконец разобравшись в случившемся представители ассоциации наконец вздохнули с облегчением. Все еще удивленным этим поворотом событий, Джин Ву приблизился к старику Сонгу и тихо спросил, «Зачем вы соврали?» Старик ответил ему шепотом, «Думаю, ты не стал бы скрывать свои навыки без достойной причины. Или я был неправ?» «Глупо сделал, да?» «Конечно, он был прав. Благодаря ему он и дальше сможет от них прятаться. Все же нельзя было недооценивать наблюдательность и смекалку людей преклонного возраста. Нет, спасибо вам». Все это время ты только делаешь, что спасаешь меня. Даже если и совсем немного, мне тоже захотелось тебе помочь. Один следователь приблизился к ним. Попрошу господина Сончхи Йоля и госпожу Ли Джухи следовать за мной. Нужна ваша помощь в составлении протокола. Пойдемте. Сончхи Йоль ушел вместе с командой следователя в ассоциацию. Вдруг вокруг не осталось никого, кроме Джинву и Джухи. К тому времени стало совсем темно. Сильно колеблясь, девушка неловко и осторожно обратилась к нему с предложением. Она сильно волновалась, так как он сильно отличался от коллеги, которого она знала. «Не против прогуляться вместе немного? Наверное, хочешь, чтобы я сдержал слово и угостил ее наконец ужином». Очень удачно, учитывая того, что он успел не слабо проголодаться после всей этой беготни, Джинву радостно согласился. Почему бы и нет? Будто сговорившись, двое молодых людей медленно шагали по тихой улице, не выронив ни слова в адрес друг друга, словно не следили за кем-то невидимым для посторонних глаз. Джухи шла, опустив взгляд, будто рассматривая свои ноги. Она боялась поднимать голову. Стоило ей так сделать, как ее глаза неуправляемо рвали в сторону рядом идущего. Было бесполезно притвориться, что она ничего не замечает. И хоть сейчас он истекал силой и твердостью, раньше ощущалось, его присутствие рядом было куда более уютнее. Было сложно подобрать хоть одно слово, чтобы завязать разговор. «Что же с тобой произошло? Он победил барангового охотника без особого труда. Этот человек совершенно точно изменился. Полностью и всецело». Она даже не собиралась спрашивать, зачем он хранил в секрете свой рост навыков, а также не обращая внимания и не волноваться о причинах, что привели к таким кардинальным изменениям. «Было бы просто прекрасно, если ты смиловался надо мной и сказал хоть слово, помимо того, чтобы продолжать идти». Назло, шагавший рядом Джин Ву, продолжал поддерживать молчание. В конце концов, она остановилась и, собрав всю свою храбрость кулак, заговорила – «Слушай, не думаю, что я сегодня на что-либо еще гожусь. Устала очень. Да и не знаю, когда мы еще встретимся, так что пожалуй. Я верну это тебе сейчас». Произнеся это она, протянула ему тот самый демонический кристалл, который он ей оставил на хранение в подземном храме. Рука, которую которой она его держала, слегка подрагивала. Она еще не отошла от прошлых массовых смертей в подземелье, и опять такое происходит прямо перед ее глазами. Джухи боялась его». Не нужно было слов, чтобы понять, что ей не так легко было переварить произошедшее и принять. «Почему именно сегодня? Есть ведь и другие дни. Тебе же не обязательно давать его сегодня?» Она покачала головой. «На следующей неделе я еду домой, в мой родной город». Видимо, она решила все же оставить охуничье дело и вернуться в родительский дом. От этой новости ему стало грустно. Все из-за того случая. Не только из-за него. Ее лик тут помрачнел и обрел известковый цвет. Воспоминания с того дня начали всплывать перед ее глазами и терзать ее душевные раны. Сразу пожалевший, что понял эту тему, Джин Ву поспешил направить разговор в другом направлении. «А откуда ты, кстати? Из Пусана. Слушай, Джин Ву!» Вдруг она перестала отводить взгляд и посмотрела ему прямо в глаза. «Да». Ощутив сильную смену настроения, парень убрал улыбку со своего лица и натянул серьезную под стать атмосфере гримасу. Она тщательно и медленно рассматривала его лицо. Его глаза все еще полали волей к жизни. Когда все охотники дрожали в отчаянии, тогда в подземном храме только в его глазах не гасли надежда и вера. Именно ей удалось увидеть их с самого близкого расстояния. Его глаза будто бы кричали о том, что он не собирается умирать. Те, не теряющие надежду глаза, спасли несколько человеческих жизней, включая ее. Никто не смог бы его заменить. Дум, Вспомнив события того дня, ее сердце опять забило сильнее. «Хватит!» Нельзя жалеть о принятом решении, она сделала правильный выбор. Непригодный для сражения охотник не должен был изначально соваться в рейды. Только вот вновь встретиться с ним стало сложнее, ведь кроме работы их ничего не связывало. И если я попрошу его о встрече, он ведь подумает, что я странная. Жаль было, конечно, но с некоторыми вещами нужно было смириться. Она была готова к последствиям, когда бросала охотничьи дело и к тому, что будет больно тоже. Джухи миловидно усмехнулась и покачала головой. «Ничего». «Если будешь проездом в Пусани, свяжись со мной, я угощу тебя морепродуктами. Обязательно». Он улыбнулся ей в ответ, отчего ее лицо еще сильно воссияло. Затем она попрощалась легким поклоном и, оставив то, что она действительно хотела сказать при себе, резко повернулась и ушла. Первый раз в жизни дорога домой показалась ей настолько длинной. Проводив Джухи взглядом, Джин Ву взял направление домой. Издалека видно было очарование старого жилого комплекса, Квартира на девятом этаже. Там они и жили». Минув уже давно припаркованной машины, он бы уже вошел, если бы один немолодой голос не окликнул его. «Надо же! Юноша из 902-й квартиры!» Владельцем голоса оказался охранник, мужчина преклонного возраста. Прошло довольно-таки много времени с тех пор, как они последний раз пересекались. Джинву непринужденно поприветствовал его. «Еще не сдал смену. Сегодня я дежурный. Вот оно как!» Сказал Джинву, коротко кивнув. Охранник протянул ему коробку из своей будки. «Посылка. Это для вас, молодой человек!» Ох, спасибо вам огромное. Отправителем была ассоциация. Ой, так это сегодня? Сверив дату, он убедился, что сегодня мы должны были наконец доставить специализированный телефон для охотника. Он вынул телефон из коробок. Новое сверкащее приспособление для связи с миром. Он вдруг вспомнил, как слышал по новостям, что в последнее время резко повысились продажи краденых охотничьих телефонах. Их покупатели даже люди, не прошедшие через пробуждение. Причиной этого стал возрастающий ажиотаж вокруг охотников. Что вообще творится в головах тех людей, что продают и покупают эти телефоны? Вроде не бедная страна, почему же так много жуликов вокруг? На таких государствах организация вроде Ассоциации Армии в которых работало много людей и от которых зависело гражданское спокойствие, вред от коррупции сказывается больнее всего. Многие не понимают, что коррупция причиняет дисбаланс в обществе и госбюджете, и первыми под урезку средств также идут важные учреждения, и в конце концов те, кто нуждается в поддержке, опять окажутся под ударом. Из-за этого я сильно переживал, что телефон не дойдет. Но вот он, новый телефон без единой царапины. Дожидаясь лифта, он попробовал включить телефон, он уже был заряжен. Пока он ходил без него, накопилась куча непрочитанных сообщений и пропущенных звонков. Получается, что теперь мне придется ответить всем этим людям. Два номера особенно бросились ему в глаза, они сильно выделялись агрессивностью. От одного поток звонков, а от другого ограничился множеством сообщений. Когда это я стал таким востребованным, Джинву размял шею и взялся разгребать сначала сообщения. «Добрый вечер. Помните меня тогда в больнице? Если у вас найдется немного времени на этой неделе, вы, наверное, посчитали меня ужасно надоедливой. Мне просто захотелось чутка пообщаться». Ему пришлось сильно напрячься, чтобы наконец вспомнить, кто мог это ему прислать. Когда он выписывался из больницы, у него попросила номер молодая медсестра. «Как ее там звали? Чхеюра, вроде». Не сказать, что она показалась ему надоедливой, однако ему отчего-то показалось, что если он ответит сейчас, дела могут действительно обернуться крайне докучливо. «Простите, но на этот раз я пас. Может, потом отвечу». А дальше по списку был спамер, специализирующийся на звонках. Джин Ву нажал на кнопку вызова. На другом конце провода заиграла мелодия ожидания. В принципе, он уже догадывался, кем являлся звонивший. Ему не пришлось долго ждать, пока ему ответили. «Слушаю». Кто бы сомневался, он даже усмехнулся. «Это я. Теперь звони на этот номер». «А, вы наконец-то получили свой мобильный! Поздравляю, старший брат!» Это был никто иной, как всеми обожаемый Юджин Хо. Тот немало удивился. У него, конечно, был сохранен его номер, но получить от него звонка после стольких пропущенных не могло не напугать. С явным волнением и радостью в голосе мажор начал докладывать, как обстояли дела на тот момент. Только-только что собирался набрать вас старший брат. Я нашел подходящих участников. Завтра уже собираемся выдвигаться. В его словах было столько воодушевления и энергии, что джинву непроизвольно тоже заразился и широко улыбнулся. Понятно, тогда до завтра. Бип, он окончил разговор как раз вовремя. Перед ним открылись двери лифта, достигшего первого этажа. Завтра, наконец, начнется долгожданный марафон полномасштабных рейдов. От этой мысли у него закипела кровь в предвкушении. Теперь можно будет прилично поднимать уровни, не могу дождаться. Немного уровней, немного опыта и цель стать могущественным не за горами. А перед сильным охотником открыты все двери. Деньги, слава, власть. Они приходили в комплекте с настоящей силой, и завтра он сделает первый шаг к ее обретению. Соединенные Штаты Америки, Восточное побережье, Поздняя ночь. В кои-то веке ведущий охотник С-Ранга одной из самых крупных гильдий Северной Америки, Скевинджер Хван Дон Сус, собрался наконец поспать. Ему не дали. С родины поступили шокирующие известия. «Как ты сказал, умер мой брат? Я хочу услышать все по порядку. Не торопись». Его старшего брата звали Хван Дон Соком. Ему только что сообщили о его недавней смерти. «Он потерял свою жизнь по ту сторону гейта С-Ранга. Говоришь, померло 8 членов команды, включая моего брата». И лишь двое смогли спастись. И из этой пары у одного был D-ранг, а второй и вовсе е e ранговый Что-то было явно не так. Брат, которого он знал, не стал бы рисковать своей жизнью ради каких-то слабаков. Добавок к этому, эти люди даже не были постоянными членами команды, а какой-то заменой. Даже речь о таком идти не может. Кто угодно, только не его брат. Как это так получилось, что Д и Е вышли из подземелья в целости и сохранности, а его брат и все ранговых целиком не смогли выжить? Что-то там совершенно точно произошло. Его взгляд заострился. Они редко общались с тех пор, как его взяли в одну из самых известных американских гильдий, но никто не заботился о нем больше, чем его брат в Корее. И хоть нельзя было утверждать, что он был хорошим человеком, братом он был просто замечательным. «Я собирался пустить корни сначала, чтобы затем его пристроить, только вот. Такого удара от жизни он не ожидал». Хван Дон Су с горечью прикусил нижнюю губу. «Отправь мне факсом данные тех двух, выживших. Мой номер». Окончив разговор, он набрал своего менеджера, та ответила почти сразу же. «Мистер Хван, с каким делом в такой поздний час?» «Лаура, что ты скажешь, если я убью кое-кого в Корее?» «Вы это сейчас серьезно?» «Более чем». После затянувшегося молчания она продолжила. «Международный договор о выдаче преступников, охотников между Штатами и Кореей все еще не был подписан. А так как вы на данный момент являетесь гражданином Америки, а также принадлежите ее гильдии, вас будут судить американский суд. Не думаю, что не дадут вам большой срок». «Рад это слышать. У меня тут кое-какие дела появились в Корее. Я быстро сбегаю и мигом вернусь назад. Можешь пересмотреть мое расписание и отменить все дела на ближайшее будущее». «Вы же осознаете, что ехать так внезапно, вы устроите настоящий хаос в структуре и деятельности гильдии?» «Может, дадите все же мне знать, с какими намерениями вы туда направляетесь?» «Еду по личным обстоятельствам. Я не собираюсь приносить ущерб гильдии. Насколько заполнено мое расписание?» «На два месяца вперед». «Два месяца, значит. Отлично. Освободи мой график, пожалуйста. Мне не нужно много времени. Только две недели. В течение следующих двух недель я съезжу на родину и назад». «Поняла. Однако то, о чем вы меня спросили заранее, зачем вам это?» «Да так...» «Я лечу на похороны своего старшего брата. Подготовь транспорт». «Хорошо, будет сделано. И вот еще что, если вам понадобится моя помощь, я готова вас по...» Прежде чем она закончила предложение, Хвандун Су уже бросил трубку. Дослушивать он не собирался. К черту лицемерное утешение советы. Он был не в настроении слушать чье-либо нравоучение. Дин. Факсом прибыли документы, которые он запросил. Он пролистал немного теплые, выскочившие бумаги. Документы содержали их имена, фотографии, адреса и краткая информация о каждом. Значит, Д. ранговый охотник Ю Джин Хо, Сон Джинву охотник Е ранга. Хван Дон Су рассматривал их лица, затем вынес им приговор. Вы все мне расскажете, стоит мне только спросить, и стоит мне только обнаружить что-нибудь сомнительное и. Вы еще пожалеете, что выбрались оттуда живыми.